и за все его хлопоты для Вронского на земских выборах, и более всего для того, чтобы строго исполнять все обязанности того положения дворянина и землевладельца, которые он себе избрал. Но он никак не ожидал, чтобы это дело выборов так заняло его, так забрало за живое, и чтобы он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, Но очевидно, имел успех, и не ошибался, думаю, что приобрёл уже влияние между дворянами. Влиянию его содействовала его богатство и знатность, прекрасные помещения в городе, которые уступил ему старый знакомый Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине, отличный повар Вронского, привезённый из деревни, дружба с губернатором, который был товарищем И ещё покровительствуемым товарищам Вронского, а более всего простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждения о его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что кроме этого шального господина женатого на Кити Щербатской, который ни с того, ни с сего со смешной злобой наговорил ему кучу не к чему не идущих глупостей, каждый дворянин, с которым он знакомился, делался его сторонником.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 и раболепность в некоторых, как видел Вронский. Для Вронского это был Маслов Катька. Такое было у него прозвище в пажеском корпусе, конфузившееся пред ним, и которого Вронский старался ободрить. По левую руку сидел Неведовский со своим юным, непоколебимым и ядовитым лицом. С ним Вронский был прост и уважителен. Свияжский переносил свою неудачу весело. Это даже не была неудача для него, как он сам сказал с бокалом, обращаясь к Невидовскому. Лучше нельзя было найти представителей того нового направления, которому должно последовать дворянство. И потом всё честное, как он сказал, стояло на стороне нынешнего успеха и торжествовало его. Степан Аркадьч был так же рад, что весело провёл время и что все довольны. За прекрасным обедом Перебирались эпизоды выборов. Свияжский комический передал слёзную речь предводителя и заметил, обращаясь к Невидовскому, что его превосходительству придётся избрать другую, более сложную, чем слёзы по верху сума. Другой шутливый дворянин рассказал, как выписаны были лакеи в чулках для бала губернского предводителя, и как теперь их придётся отослать назад, если новый губернский предводитель не даст бала с лакеями в чулках. Беспрестанно во время обеда, обращаясь к Невидовскому, говорили ему: "Наш губернский предводитель и ваше превосходительство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 И Степан Аркадьч, которому было очень весело, послал Дарье Александровне телеграмму такого содержания: Неведовский выбран двенадцатью шарами. Поздравляю, передай. Он продиктовал её вслух, заметив: надо их порадовать. Дарья же Александровна, получив депешу, только вздохнула о рубле за телеграмму и поняла, что дело было в конце обеда. Она знала, что Стива имеет слабость в конце хороших обедов.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 Губернатор просил Вронского ехать в концерт в пользу братии, который устраивала его жена, желающая с ним познакомиться. Там будет бал, и ты увидишь нашу красавицу. В самом деле замечательно. Не по моей части, отвечал Вронский, любивший это выражение, но улыбнулся и обещал приехать. Уже прид выходом из-за стола, когда все закурили, камердинер Вронского подошёл к нему с письмом на поднос.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 Предполагая, что выборы кончатся в 5 дней, он обещал вернуться в пятницу. Нынче была суббота, и он знал, что содержанием письма были упрёки в том, что он не вернулся вовремя. Письмо, которое он послал вчера вечером, вероятно, не дошло ещё. Содержание было то самое, как он ожидал, но форма была неожиданная и особенно неприятная ему. Аня очень больна. Доктор говорит, что может быть воспаление. Я одна теряю голову. Книжна Варвара, не помощница, а помеха. Я ждала тебя третьего дня, вчера, и теперь посылаю узнать, где ты и что ты. Я сама хотела ехать, но раздумала, знаю, что это будет тебе неприятно. Дай ответ какой-нибудь, чтоб я знала, что делать. Ребёнок болен, а она сама хотела ехать. Дочь больна, и этот враждебный тон